Полуночная миссия Шари и ее друзей поймали рыбаки. Вот почему они до сих пор не вернулись. «Но ведь ловить дельфинов в море в окрестностях Флорида запрещено!» — вмешалась потрясенная Юна. «Некоторым, увы, на это начхать», — сказал мистер Гарсия. «Но если повезет, мы, возможно, освободим всех троих еще этой ночью». «Кстати, а как ловят дельфинов?» — спросила Эллу, которую эти новости, похоже, нисколько не взволновали. «Я думала, они достаточно смышлены, чтобы не попасться». Мистер Гарсия строго взглянул на нее. «Какими бы смышлеными они ни были, если накинуть на них сеть, дельфинов очень даже можно поймать. Надо собрать спасательную команду, Джек». Джек Кристал кивнул. «Я за спасательную команду из учителей. Фарин, ты...» «Одних учителей? Ну уж нет. Может, мне хоть на этот раз выпадет случай помочь Шаре?» «Возьмите меня с собой, пожалуйста!» — попросил я, приготовившись к тому, что мистер Кристалл просто отодвинет меня в сторону. «Да уж, вид у меня после морской вылазки не важнецкий, зато решимости не занимать». Наверное, мисс Уайт это почувствовала. Она положила руку нашему молодому директору на плечо. Громоздкие разноцветные кольца с полудрагоценными камнями на ее пальцах засверкали на свету. Они с Джеком молча переглянулись, и он вздохнул. «Ну ладно». «Алиша, ты возглавишь спасательную группу. Кого ты выберешь себе в команду?» Она указала на меня и еще нескольких ребят из моего класса. Тиаго, Леонору, Барри и Финни». Она по очереди пристально посмотрела на нас темными глазами. «Подумайте хорошенько, точно ли хотите в этом участвовать? Сна этой ночью не предвидится, к тому же может быть опасно». «Ну и что?» — пожал плечами Барри. Мы все молча кивнули. Я ощутил прилив адреналина. «Понятно, почему нас с Барри взяли с собой. Мы оба сильные. Финни тоже логичный выбор. Она смышленая и умеет маскироваться и переодеваться. Но зачем нам Леонора, оборотень-электрический угорь, в качестве живого электрошокера?» Оливия, хирург, протиснулась к нам сквозь толпу напряженно слушающих учеников. «Возьмете меня в команду! Вдруг кто-нибудь поранится!» «В другой раз», — пообещал ей Джек Кристалл. «Пойдем, поможешь мне приготовить снаряжение». Я вспомнил, что Оливия не выносит вида крови, хотя собирается поступать на медицинский. «А потом можешь оказать мне первую помощь. Я сегодня в море, а медуза обожглась», — сказала Юна, подняв покрасневшую левую руку. Я удивленно уставился на нее. Насколько я помнил, сегодня она в море не была. Кроме того, покраснение подозрительно напоминало флуоресцентный маркер. «Конечно, я тебе помогу», — просияла Оливия только сначала снаряжение упакую. Я невольно улыбнулся, но при мысли о шаре улыбка сошла с моего лица. Как она там? Не ранили ли ее во время этого чертова незаконного лова? Надо как можно скорее ее освободить. Лучше и не знать о моем приключении с рыболовной сетью. Если бы я не сглупил, может, сумел бы помешать этим рыбакам ее поймать. Как-нибудь». Я вздрогнул, когда мимо стрелой пролетела крачка, а за ней, расправив огромные крылья, пошел на снижение альбатрос. Шелби и Морис, ученики второго года обучения, вернулись. Вскоре оба, в обличье хрупкой девочки и высокого долговязого мальчика, пришли отчитаться. Я навострил уши. «Дельфинов доставили в аквапарк Sea Adventure», — запыхавшись, доложила Шелби. А Морис кивнул. «Мы до последнего от них не отставали, но потом один из людей меня заметил». «И нам пришлось улететь». «Верное решение», — сказал им Джек Кристол. «Спасибо. Хорошая работа». Когда солнце склонилось к горизонту, команда, все в темном, собралась на парковке. Мисс Уайт выглядела просто супер, как секретный агент. Она была в темной облегающей одежде, подчеркивающей стройную спортивную фигуру, а шелковистые темные волосы забраны в хвост. Джек Кристол стоял на парковке, глубоко засунув руки в карманы шортов, и смотрел на нас. Я вспомнил, что он уже пару раз тщетно пытался пригласить нашу учительницу борьбы на свидание. «Пожалуйста, будьте осторожны, хорошо, Алиша? И постарайтесь не попасть под арест». «Конечно», — сказала мисс Уайт, мельком ему улыбнувшись. «Не беспокойся, Джек. Мы справимся. Еще до восхода солнца мы все вернемся, включая наших дельфинов». Тем временем подошел Фарин Гарсия. «Пусть вас несут течения», — пожелал он. «И ветер, конечно, тоже». — добавил мистер Кристалл. Мы забрались в темно-синий девятиместный микроавтобус, принадлежащий мистеру Гарсии, который так часто возился с ним за ангаром после уроков. Высокая худая Леонора села впереди. Там она могла вытянуть длинные ноги. Я сидел сзади, разглядывая три пустых места. Надеюсь, потом их займут дельфины. Финни плюхнулась на сиденье рядом со мной и натянула на лоб темную шапку, скрывающую ее неоново-синие волосы. «Ты взяла с собой маскировочную одежду?» — спросил я. не усмехнулась. «Нет, мы уже и так замаскировались. Под взломщиков». «Ну что, нервничаешь?» — обернулся ко мне сидящий впереди Барри, скривив губы в подобии улыбки, скорее напоминающей оскал. «Нет», — соврал я. «А ты?» «У Барракут самые крепкие нервы», — заявил он. «Эллы здесь нет, так что можешь не выпендриваться, Барри». Сухо бросила с водительского места оборотень-косадка. Уж у нее нервы наверняка покрепче. Барри помрачнел и промолчал. Это он хорошо умел. И вот наша необычная школьная экскурсия началась. Через три четверти часа мы приехали в аквапарк Sea Adventure. Он находился прямо на побережье в южной части Майами, недалеко от Холмстед-Майами-Спидвей, где проходили автогонки. Парковка перед океанариумом в это время, разумеется, оказалась пуста, Ни одного автомобиля. Я слышал, что это довольно маленький и не слишком успешный парк развлечений. В сводках новостей то и дело сообщалось, что там умирают дельфины. Наверное, они поверить не могли своему счастью, когда им даром досталось сразу три вида. Не только афалина, но и полосатые и темные дельфины. Рыбаки, видимо, не задавались вопросом, откуда они взялись. Мисс Уайт проехала мимо парковки, внимательно осматривая вход. «Похоже, по ночам никто не дежурит», — сказала она. «Вообще неплохо бы понаблюдать за парком всю ночь, чтобы выяснить, обходит ли территорию сторожа, и как часто. Мы не можем допустить, чтобы Шаре Блю так долго пробыли внутри», — возразил я. Интересно, что бы на это сказали родители шари. Они ей пророчили, что она угодит в дельфинарий, если будет продолжать в том же духе. И в некотором смысле это их вина, что так и получилось. Если бы родители на нее не давили... Шаря бы не уплыла, куда глаза глядят. «Не волнуйся. Мы начнем уже сегодня». Дважды проехав взад-вперед, мисс Уайт припарковалась в некотором отдалении, где микроавтобуса в темноте никто не заметит. Потом сняла кольца и оставила их в машине. Готовилась к тому, что придется превращаться? Мы собирались прокрасться ко входу в парк, но Финни нас окликнула. «Погодите!» Мы с недоумением наблюдали, как она, плеснув на ближайшую цветочную клумбу воды из своей бутылки, чтобы образовалась жидкое месиво, набрала две пригоршни грязи и заляпала ею номера нашего микроавтобуса. «Хорошая идея. Лучше перестраховаться», — похвалила ее мисс Уайт. Потом мы все вместе направились ко входу. Арку с разноцветными вычурными буквами «Си не было видно с улицы. Мы собрались у ворот. Разумеется, они были закрыты. На них висели внушительные замки. Плохо дело. Я озабоченно исследовал ограду, почти три метра высотой, сверху утыкана металлическими шипами. «Нам придется через нее перелезть?» «Надеюсь, что нет», — сказала мисс Уайт, обошла ворота с правой стороны и двинулась вдоль ограды, пока мы не оказались у калитки поменьше. Наверное, вход для персонала или что-то вроде того. Этот вход был оснащен электронным замком. От друзей, угодивших в неволю, нас отделяла чертова кнопочная панель для ввода числового кода. «И что теперь?» — спросил Барри, вскинув брови. «Теперь мы ее откроем. Что же еще?» Мисс Уайт вытащила из кармана штанов инструмент. Не успел я и глазом моргнуть, как она открутила крышку от панели, под которой обнаружился клубок проводов. «Леонора, твой выход!» «Барри, а ты последишь, не идет ли кто?» Леонора сосредоточенно выступила вперед Превратила ладонь в плавник и, глубоко вдохнув и выдохнув, коснулась системы. Завоняло горелыми проводами. Вверх поднялось облачко дыма, и раздался тихий щелчок. Я потянул ворота. Они открылись. «Вау!» — восхитился я. «Теперь я понял, зачем взяли с собой Леонору. Где, интересно, мисс Уайт такому научилась? Она что, работала в полиции?» И что со мной сделает дядя Джонни, если когда-нибудь узнает, что я участвовал во взломе дельфинария? Что-нибудь очень-очень неприятное, это точно. Да и к нашей охоте за мусорной мафией он бы отнесся не лучше. Когда Шаре будет в безопасности, надо продумать следующие шаги. Я на секунду замер с внешней стороны ограды. Но потом встряхнулся. Здесь держат в неволе моих друзей. Мы обязаны их вызволить. Пока мисс Уайт засовывала провода обратно в дверь, Я вместе с остальными прокрался в парк.